22 августа. Последний день перед отъездом Мусим в Конго. Он позвонил мне, и я сразу понял. Он испытывает страх, который сжимает грудь накануне далёкого путешествия. Это меня успокоило. Если он сознает опасность поездки, значит, предпринимает ее в ответ на услышанный им зов. Он сказал мне, что был бы рад взять лабиринт с собой и пожелал мне удачи в поисках Тша Элемана. Я поблагодарил его и стал умолять, чтобы он не вздумал браться за какую-нибудь очередную книгу о возвращении на родину. Он поклялся, что сумеет не свалиться в эту смрадную трясину, которая разверзается под ногами всех писателей-эмигрантов, вообразивших, что они вернулись домой. Мы посмеялись, и на этом разговор закончился. Мы сказали друг другу до свидания и прервали соединение. После этого я включил компьютер и занялся лабиринтом бесчеловечности. Я преследовал слова, как охотничий пёс, как сыщик, как ревнивец. Моя литературная слежка разворачивалась в самом сердце фразы Элимана. Я не копировал текст. Я писал его. Я стал его автором, подобно тому, как Борхесовский Пьер Минар был автором Дон Кихота. Спустя четыре часа я закончил и послал файл электронной почты ему Симве с припиской в дорогу. Ответ пришел немедленно. Ты псих, парень, но спасибо. После этого я пошел в африканский ресторан. Музыкант играл на коре современные хиты. Это меня опечалило, и я, поедая рагу с арахисовым соусом, поймал себя на том, что с удовольствием послушал бы старую заунывную мандингскую балладу. Приходится признать, Тшаи Лиман Я книга нам так понравилась. Плагиатор. Тем не менее, мы утверждали и утверждаем, речь идет об очень талантливом авторе, что бы там ни думали болваны вроде Вижьеда Занака. Разве вся история литературы не представляет собой один сплошной плагиат? Чем бы был Монтень без Плутарха, или Лафонтен без Эзопа, Мальер без Плавта, Корнель без Гилььена де Кастро? Возможно, проблема кроется в самом слове плагиат. Вероятно, все сложилось бы иначе, если бы вместо него мы использовали более литературное, более интеллектуальное, более нейтральное, более высокое, по крайней мере, на первый взгляд, слово интуиция. Лабиринт бесчеловечности заимствует слишком откровенно. В этом его грех. Возможно быть выдающимся писателем, значит всего навсего умело скрывать случаи плагиата и непрямого цитирования. Агюст Ремон юманите